на произойти без изъятия во всех частях управления и во всех местах злоупотребления и закону противные поступки. Второе. Наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли чьей-либо властью порабощены быть от сильных лиц или пагубным направлением людей злоумышленных. Третье. Прежде нежели приступите к обнаружению встретившихся беспорядков, вы можете лично сноситься и даже предварять начальников-членов тех властей или судей, или те лица, между коими замечены будут незаконные поступки, и тогда уже донести мне, когда ваше домогательство будет тщетно, ибо цель вашей должности есть предупреждение и отвращение всякого зла. Далее в инструкции излагались рекомендации о приобретении многочисленных сотрудников и помощников. Именным указом от 27 апреля 1827 года был учрежден жандармский корпус в составе пяти округов с правами армейского корпуса. Шефом корпуса жандармов назначен Бенкендорф. Округ состоял под начальством генерала жандармского корпуса, который называется окружным начальником и имеет власть дивизионного начальника, а для управления округом имеет дежурство по штату Д. Округ делился на отделение под командой штаб-офицеров, которые имеют власть полковых командиров и во всем относятся к окружному начальнику. В тех же округах, где начальник Онова еще не назначен, штаб-офицеры относятся прямо к шефу. Он их полагается 26. Армейские округа является исполнительными органами политического сыска. 19 апреля 1828 года министром внутренних дел был назначен Закревский. Состоял в этой должности до 19 ноября 1831 года. 12 февраля 1832 года, по другим данным, в декабре 1831 года, Министерство внутренних дел возглавил граф Блудов находился на этом посту до 15 января 1839 года. Сыскная деятельность в описываемый период уже имела четкое разграничение от следствия. В соответствии со сводом законов Российской империи 1832 года работа по уголовным делам имела уже такую обязательную стадию, как Следствие – предварительное и формальное. Сыск входил в предварительное следствие по материалам дел, которые возбуждались при наличии поводов, определенных законом. Так, во время предварительного следствия полицейские или жандармские органы устанавливали В действительности ли имело место деяние, которое содержало в себе признаки преступления, выполняли необходимые действия по установлению всех обстоятельств, свидетельствующих об этом преступлении и прочее? Сыск по нераскрытым преступлениям, как правило, осуществляли на местах в судах, где проводилось следствие. Суды рассматривали вопросы, связанные с установлением лиц, которые подозревались в совершении преступлений и не были задержаны, принимали решения об их розыске. Выполнение таких решений возлагалось на полицию, однако это не исключало инициативную деятельность членов полиции при розыске лиц, скрывшихся после совершения преступления, По горячим следам. В сыскной и судебной практике имели место многочисленные случаи, когда по всем формальным признакам можно было говорить о совершенном преступлении, но в дальнейшем обнаруживалось, что действия, которые, например, приводили к смерти человека,